Глава 15 Я пытаюсь скрыть смущение от того, что Грачёв с нескрываемым интересом рассматривает каждую деталь помещения, на которые даже я не обращала внимания. Например, на ту дыру в стене или на обшарпанную батарею. Я знаю, что нужно делать грандиозный ремонт, но по понятным причинам мне его не видать в ближайшие года три Парень снимает свое идеальное пальто и, положив его рядом, падает на маленький диванчик, складывает руки на груди и с важным видом ждет, пока я буду его обслуживать. Ну что ж, делать нечего. Приходится ставить чайник, но не потому, что парень этого захотел, а чтобы насладиться вкусняшкой, которую он принес. Я вот думаю, он решил извиниться или продолжить надо мной потешаться. Вообще, какова цель нашего общения? Грачев, – парень-загадка. От него мурашки по телу проносятся, потому что ощущения рядом с ним совершенно мне непонятные. Я его побаиваюсь, хотя обычно он в хорошем настроении духа. Он меня смущает своим постоянно заинтересованным взглядом. Но в то же время я получаю некое удовольствие от того, что у нас что-то есть. А вот что конкретно, это мне еще стоит разгадать. Ведь Грачёв, мне кажется, не быстро от меня отстанет. Необходимо узнать, что именно ему от меня нужно. Щелкая нервно пальцами, ожидаю, когда в чайнике закипит вода. И решаю пока нарезать чудо-тортик. Чёрт, как же вкусно он пахнет! Я просто прихожу в нереальный экстаз, когда раскладываю аккуратные кусочки по тарелкам. Слышу за спиной возню, а когда поворачиваюсь на шорах, то наблюдаю занимательную картину, от которой у меня вырывается смешок. Мой любимый котик наглым образом уселся на колени к Грачеву, начинает обнюхивать незваного гостя, а потом неожиданно бьет его лапой по руке. Ах ты пушистый пик!» ругается Радион, прогоняя его с себя. «Это Василий». Перебиваю я парня, наблюдая за тем, как он пытается избавиться от моего пушистого защитника. Но Васька так просто не сдается. Он у меня с характером начинает шипеть и мерзко так мяукать, поворачивая пушистую головку в мою сторону. «Знаю, знаю, дорогой, мне он тоже не очень нравится. Пришел тут и ведет себя как барин у крестьян». Он дерется и кусается, — говорит Грачев обвиняющим тоном, словно в этом виновата конкретно я. У меня хоть и не самое лучшее настроение, но все же не могу сдержать улыбку, что озаряет все лицо, заставляя щеки болеть. Это реально смешная ситуация. Обычно он очень даже добрый. Значит, ты ему не понравился. Говорю ехидно, разливая по крошкам горячий чай. «Либо запах твоего одеколона. Он не любит резкие». «Чудовище!» — фыркает Родион тот момент, когда Васёк располагается рядом и просто не спускает с него недовольного взгляда, Еще пару раз дергая лапкой, чтобы показать, кто тут настоящий хозяин. Присаживаюсь на стул, недолго думая, приступаю к поеданию прекрасной вкусности — от которой мой рот полностью был наполнен слюной. Закатываю в блаженстве глаза. Боже ты мой, это самый чудесный торт, который я когда-либо пробовала. Нужно запомнить название, чтобы потом купить себе еще. Хотя думаю, что ценник на такое удовольствие будет баснословным. Когда я заканчиваю со вторым куском, то все же обращаю внимание на парня, что с напряженным видом сидит напротив и прожигает меня темным взглядом. Если бы я это заметила раньше, то точно бы подавилась. И что ты хотел мне сказать? Спрашиваю, слегка пожав в безразличном жесте плечами. Родион все же отводит тяжелый взгляд и собирается с мыслями. Мне кажется, или он правда хочет извиниться за свое скотское поведение. Интересно, однако. «Знаешь, я не хотел тебя обидеть по поводу твоего старого телефона». Говорит он немного погодя, при этом взъерошивая волосы. «Я понимаю, что бывают такие периоды в жизни, когда от тебя ничего не зависит». Его голос пропитан грустью, словно он сам находился в таком же положении. Но в это слишком сложно поверить, что такого могло произойти у мажора. «Папа за плохое поведение отбирал машину или кредитную карточку. Это несравнимо с моей ситуацией. Хотя у каждого свои болевые точки. Я не имею права судить, кому было тяжелее. Не думаю, что ты на самом деле понимаешь». Высказываю свою мысль. «Я понимаю, Ангелин. Поверь мне». Говорит он со всей серьезностью и достает из кармана пальто небольшую коробку. И вот, в качестве моих искренних извинений, прими этот скромный подарок. Внутри все замирает. Я очень редко получаю подарки. Очень-очень редко. Сейчас уже и не вспомню, когда это было в последний раз. Что это? Возьми и посмотри. Я беру коробочку. И открыв крышку, конечно, сразу понимаю, что это за скромный подарок. Новый телефон. А именно, самая новая модель айфона. Милого фиолетового цвета. Я даже не знаю, сколько такой стоит. Никогда не задумывалась и не интересовалась. Но понимаю, что очень дорого. Я даже не могу первое время моргать. Смотрю на телефон в немом шоке, не осознавая, что конкретно происходит. Это что, подачка? Или ему стало настолько меня жаль, именно поэтому он с таким интересом рассматривал интерьер моей квартиры? Ничего не понимаю. Разве за одно неприятное слово тратят такие большие деньги? Меня неожиданно накрывает ярость. Я вскакиваю со своего места и отхожу от парня подальше, отворачиваюсь и смотрю на этот подарок, что не в прямом смысле но мою руку. И торт этот в горле комом стоит. Грачёв мог бы просто сказать «прости» и все, Этого было бы более чем достаточно. А вот это выглядит так, что он накосячил и кинул в меня дорогой игрушкой, чтобы я долго не обижалась. Чёрт, ну какое же это унижение! Ничего ни у кого лишнего не брала. Я не хочу чувствовать себя обязанной. Ведь если я приму этот телефон который мне, конечно же, хотелось получить, то он будет себя вести еще хуже прежнего. «Уходи, подарок свой забери!» — говорю я хриплым голосом, протягивая руку, чтобы он его забрал. «Не понял?» — спрашивает удивленно, также поднимаясь с места, но к коробке не притрагивается. «Это извинение, я же тебе объяснил!» «Ты не купишь меня такими подарками. Я тебе не Алиса, чтобы ты дарил мне телефон!» Все сильнее раздражаюсь. «Ты опять не так поняла, Ангелина. Я не хочу тебя обидеть», — говорит он примирительным тоном. «Это просто железка. От меня не убудет, а тебе станет приятно». «Но мне неприятно», — отвечаю ему. «А это уже твои проблемы, Репина». Фыркает радион. От этой всей ситуации у меня резко начинает болеть голова. Или я просто утомилась. Нужно бы его спровадить. Спасибо, наобщались. Грачев, послушай, я сильно устала за сегодняшний день. Ты мог бы избавить меня от своего присутствия и позволить отдохнуть? Скорее всего, прозвучало очень грубо, но он правда меня снова разозлил. Честно, никто еще меня так не раздражал и не нравился одновременно. Дьявольские проделки? «Так значит?» Спрашивает парень, приподняв от удивления бровь. «По-хорошему не хочешь общаться?» «Это что такое? Угрозы? Вот это уже больше на него похоже. А то пришел, посмотрите на него, извиняться». «Если это было по-хорошему, то страшно представить, как это по-плохому». Указываю Грачеву головой в сторону выхода, и он, быстро соображая, выходит из комнаты, попадает в коридор и начинает обуваться. «Отлично, не пришлось гнать его тряпками». «Увидишь и почувствуешь разницу, я тебе обещаю». Снова угрожает он. Когда Грачев начинает выходить... Но я дергаю его за край пальто, на что он поворачивается обратно ко мне. В его взгляде на мгновение появляется странная, как по мне, надежда, но я боюсь его расстроить. «Забери!» Сую ему коробку, моментально закрывая дверь перед его носом, и защелкиваю замки. «Ангелин!» Стучит он неимоверно на меня, злясь, но вскоре за дверью наступает тишина, И я могу свободно выдохнуть. Ушел. Ну и вечерок.